Часть третья. Между тьмой и светом. Глава первая. Лизавета учится смотреть в оба. Здесь, как и дома у Лизаветы, солнце вставало чем ближе к Новому году, тем позже. В пути они не торопились и поднимались с рассветом, а в замке с его освещением можно было и пораньше. Солнце только-только показалось, а отряд уже был за городскими стенами. Сокол велел не растягиваться, никому не убегать вперёд и не отставать. Мало ли что, места неспокойные. А дамам ехать в середине. Да-да, госпожа элизабета не отставать. Лизавета даже смутилась. Вот надо же было ему так ей сказать при всех. Но потом вдохнула, выдохнула и подумала. Что ж теперь, раз она самое слабое звено, то или терпеть, или переставать быть тем самым слабым звеном. Так что обижаться не на что. Дорога шла к горам. Оценить высоту на глаз Лизавета не могла, и память не подсказывала, какие горы были в реальной Италии. Побывать в них ей не довелось, и даже если случалось ехать через горы, например, из Венеции во Флоренцию, то ехали они все время по тоннелям. Но снежных шапок на горах не было, и это обнадеживало. В краях Лизаветы на некоторых вершинах и летом встречался снег. Что говорить про зиму? А здесь все было не так. Тепло, и в смысле климата очень прилично. Она вспоминала свои неосторожные слова – что хотела бы хоть раз в жизни перезимовать без холодов, без минус тридцать с лишним, когда кажется, что сам воздух замерзает, и ты только рот разеваешь, а вдохнуть не можешь. Или если ударится сороковник и ты идёшь по улице в тяжёлой мутоновой шубе и не чувствуешь её веса на плечах. По сравнению с этим дождь казался лёгкой неприятностью. Впрочем, пока даже и дождя не было. светило солнышко, под ногами зеленела трава, вечно зелёные сосны топорщили иглы, и даже какие-то мелкие цветочки лиловели на обочине. «Зима – это зима. Здешняя зима выглядит вот так». телечка скажи, это у вас как называется? Еще осень или уже зима?» «Осень», – с готовностью кивнула девочка. «Зима начнется после перелома года. Сейчас просто такое время, непонятное, самое темное». «А потом как? Светлее?» «Да, и холоднее. Без шапки, наверное, совсем холодно и без плаща». «Без шапки и без плаща, значит». Здешние шапочки годились, по Лизаветиному мнению, разве что на сентябрь. На сухой и теплый сентябрь, как и плащи. Обедали на берегу спускавшейся с гор речки. У нее была на удивление вкусная вода. Вообще, здешняя вода Лизавету бесила неимоверно. Ну да, после родного города вода хоть где казалась плохой. Но, строго говоря, в полюде она была лучше, чем фару, а здесь и вовсе хорошая. Лизавета сидела на камне, черпала воду ладонью и пила. И снова пила. Потом привела к воде огонька, и тот тоже пил и благодарно фыркал. Ему нравилось. После обеда дорога то и дело пересекала какие-то овраги и заросли кустов. И в одном таком овраге, заросшем кустами для комплекта, их и поджидали неприятности. Резкий непонятный свист выдернул елизавету из послеобеденной дремоты. Заругался храмовый служка Коста. Ему в мешок попал арбалетный болт. Сокол уже отдавал какие-то команды, не вполне понятные елизавете, но Руджеро и Альдо поднимались по склону в одну сторону, а брат василию и Антонио в другую, а сам он велел Джованни и Серафина рассредоточиться и внимательно смотреть по сторонам. Повезло Руджеро. С их стороны послышались крики, к ним на помощь сокол отпустил Серафину с Джованни, а сам кивнул лису, чтобы тоже смотрел внимательно. Вернувшийся брат Василио остался при отряде, а Антонио с горящими глазами помчался догонять остальных. Двоих оборванцев притащили Руджеро и Серафина. Сказали, там в кустах есть еще, если надо, вмиг доставим. Это были парни, не старше их самих, одетые в грязные рубахи и какие-то лохмотья поверх. У одного хотя бы обувь не разваливалась, а у второго подошвы были привязаны к ногам веревкой. Лис спросил, кто такие. Тот, что в башмаках, молчал. Второй проговорил что-то себе под нос. Лизавета не поняла. Поняли и брат Василио, и Сокол. С разных сторон придвинули коней, брат Василио навис всей тушей и грозно спросил что-то, видимо, на местном диалекте. Те помялись, потом начали отвечать. «Говорят, что они чьи не люди, что живут тем, что великое солнце пошлёт и добрые путники». С усмешкой перевёл сокол и тут же что-то спросил на том же диалекте. Ему показали ржавый арбалет. Он взял, осмотрел, вернул обратно. Заговорил сурово, мальчишки-аборванцы аж головы в плечи вжали. По его слову, из кустов под надзором Антонио, Альдо и Джованни выбрались ещё человек семь таких же. При них нашлась пара подобных ржавых арбалетов и разномастные ножи. Сокол сощурился демонстративно пересчитал разбойников, потом снова принялся что-то говорить сурово и глядя на каждого из них по очереди. Трое младших даже присели на корточки и закрыли уши. Потом те двое, которых привели первыми, собрали свое оружие в кучку, сгребли и, повинуясь жесту сокола, сложили подкус на обочине. Дальше все они, как одни, повалились на колени и хором начали произносить что-то очень похожее на традиционное обращение к великому солнцу, поглядывая как раз в ту сторону, где на небе А потом сокол простер над ними руки и, видимо, велел убираться обратно в кусты, что они исполнились с небывалым проворством. Оружие осталось лежать кучкой у дороги. Сокол направил руку на эту кучку, стряхнул пальцы, с них сорвались искорки и окутали железо голубоватым сиянием, которое там и осталось. Сокол улыбнулся и скомандовал двигаться дальше. «Рассказывай», – потребовал лис, как только кучка и разбойники остались за поворотом дороги. «А чего рассказывать? Местные оборванцы. Думали мы глупые богатые путники, которые не захотят связываться и откупятся Раз они никого у нас не ранили, я тоже убивать не стал. К своему ржавому железу они до заката не смогут прикоснуться. Еще животом в кустах помаются примерно до завтра, а мы к тому времени уже будем далеко». «И все же можно было кого-нибудь убить, чтобы в другой раз неповадно было», — заметил Серафина. «Зачем проливать кровь, если можно обойтись по носам?» — философски пожал плечами сокол. А откуда вы знаете их язык?» – тихо спросила Лизавета чуть позже. Они по-прежнему передвигались плотной группой, и сокол ехал неподалеку от нее. «Были матросы на корабле из этих земель. Здесь жизнь очень бедная, вот они и ищут где получше. Кто посмелее, тот на море, кто похлипче, тут здесь». «И что, мы еще встретим таких вот?» «Не исключено. Поэтому я и говорю вам, не отставать. Мы вовсе не беззащитны, но если вас отобьют от отряда, будет неприятно». «С магом, умеющим наслать понос, мы сильны, как никто», рассмеялась Лизавета. «Увы, такой номер пройдет не со всеми, поэтому не отставайте и смотрите в оба». Он обычным образом ей подмигнул и отправился в голову отряда. До самого заката Лизавета, как было велено, смотрела в оба, но ничего особенного не высмотрела, а ночевали они в маленьком поселке, в котором, к счастью, имелась гостиница. В небольшом домике проезжим сдавались три комнаты, и еще можно было занять какое-то место в общей зале. Одна из комнат уже была занята, две оставшиеся поделили между собой лис с крыской и Лизавета с тилечкой. Двери изнутри не запирались. После ужина сидели за большим столом. Лизавета рассказывала про эльфов, мальчишки пели, а когда они собрались спать, в дверь постучались. «Госпожа Элизабетта, открывайте», – скомандовал Сокол. Он по-хозяйски затащил к ним тюфяк с сеном и бросил на полу двери «Вы собираетесь охранять нашу дверь?» – изумилась Лизавета. «Именно. Кивнул он и на пол рядом с тюфяком ремень со множеством сумок и пистолеты. «Тогда не страшно!» – восхитилась Тилечка. «А то я как-то не очень уверенно себя чувствовала с этой дверью». «Вот и мне так проще!» – кивнул он. «Скажите, чего именно вы опасаетесь?» – нахмурилась Лизавета. «Очередных дураков, которые позарятся на богатых путников!» – усмехнулся он. «Госпожа моя, помнится мне, наши молодые дарования дарили вам некий волшебный камень». «Точно, есть такой», кивнула она и достала из-под рубахи цепочку. «С вашего позволения я сяду. Берите его в правую руку». Он сел рядом, близко-близко, прямо ногой к ноге, и взял ее руку с камнем свою. «Видите, тут такие выемки, они под пальцы». Лизавета глянула и увидела, да, как будто под каждый палец. Взяла, показалось удобно. «А теперь сожмите, сначала одновременно большим, средним и мизинцем, а потом указательным и безымянным». Лизавета выполнила и ее рука с камнем исчезла. Рядом восхищенно вдохнула телечка Она осмотрелась. Ног не было, зато сквозь нее была видна кровать и, наверное, стена с окном. «Меня не видно?» — уточнила она. «Нет, госпожа Элизабетта, не видно!» — восторженно сообщила телечка «А обратно можно?» «Нажмите в обратном порядке», — сокол смотрел и улыбался. Лизавета выполнила и увидела свои руки, ноги и прочие части тела. «Спасибо, здорово!» – выдохнула она. «И теперь в любой сомнительной ситуации делайте так. Если на нас нападут, если вам в комнату вынесут дверь, а меня рядом не будет, да мало ли бывает сомнительных ситуаций. И меня в самом деле никто не увидит?» «Астальда увидит. Я увижу. И кто-нибудь, кто так же силен, как он или я. Но, уверяю вас, в придорожных бандах таким магам делать нечего. А сейчас давайте уже спать». Он перебрался на свой тюфяк, сбросил сапоги, сложил под голову дублет и накрылся плащом. елизавете очень захотелось переползти с кровати на тот тюфяк и посмотреть, что будет. Но она подумала и не стала так делать. Спать так спать.